Событие четвертое. Никто не умирает добровольно. Нас всегда подталкивает к этому кто-то живой и кто-то мертвый. Вот почему мы нуждаемся в мертвых и храним их в ящиках. Борис Виан, французский писатель. Воспоминания прежнего Херобюрена навалились снежной лавиной на Ивана Яковлевича. Он даже плюхнулся назад на перину. Вот это попал! «Ну, спасибо тебе, Иегудиил, удружил, гад бородатый!» Брехт прикрыл глаза. Знакомое уже состояние. Словно с полок библиотеки срывают закрывающие их до этого шторы. Сначала сами полки появляются, словно светлее делается в комнате. Потом постепенно становятся видны корешки книг, стоящие на них плотными рядами. Следом на корешках проступают надписи. И потом, одна за одной, эти книги раскрывают свое содержание. Голова опять загудела и затрещала от обилия обрушившихся на нее знаний. Длилось это примерно пару минут, а потом боль и треск отступили, и Иван Яковлевич стал обладателем большей части знаний реципиента. Там, под кроватью, осталось немного голубых кристаллов, но это уже не критично, а что-то из детства и юности. Главное, он теперь знает в том числе и этот четвертый для него немецкий язык. Он в Курляндии, или в Курземии, или в герцогстве курлянском и семигальском. Курляндия это, если дословно переводить, означает «земля куршей». Курши – это народ, который потом в латышей превратился. Даже точнее можно сказать, он в старом метавском дворце герцогов Курлянских и он, управляющий лином герцогини Анны, а зовут реципиента Карл Эрнст Иоганн Пакабюрен. Через несколько дней в реальной истории этот товарищ себе фамилию сменит, станет называться Бероном, тщеславие. Бероны – это древний род французских аристократов, герцогов. Вот этот прохиндей и придумал версию, что курлянские бюрыны – дальние родичи известного французского дворянского герцогского рода, который дал Франции нескольких маршалов. Вроде и сейчас один из этого рода – маршал. Реципент придумал герцогский род, а народ придумает ему биографию, возведя в конюхи или торговцы. Самое интересное, что он – значит конюх, А два его родных брата, что сейчас служат при российском дворе, ну или будут служить. Один подполковник и командир измайловского полка, а второй целый генерал, а впоследствии так вообще генерал-аншеф. Не из конюхов, а из дворян. Нестыковочка. Ладно, пусть болтают, их проблемы. У него теперь своих до чертиков. Казалось бы, молодец Архангел, и время, и место для попаданца лучше не придумаешь. Он всесильный фаворит, и Анна настолько подмяла в реале Россию под свои хотелки, что всяким Сталинам только завидовать приходится. И она выполняет любое его желание. Всегда поступает, как хочет Берон. И все министры будут к нему на поклон ходить, чтобы он делу ход дал. Чего еще желать? и на здоровье. Никто препятствий чинить не будет. Помогать будут с радостью, хвост задрав. А еще замечательное международное положение. Всего две войны. Одна непонятно с кем на территории Польши, с Францией в основном. Но той Франции там несколько сотен человек. Да даже тысяча. Десант на кораблях пришлют. Есть еще разрозненные отряды поляков. Против армии и хрень. И отличный повод пограбить панов. Вторая серьезней. С Турцией. И она, несмотря на успехи первоначальные в Реале, обернется пшиком. Французы подсуетятся и австрияки, как всегда, предадут. Ну, это они с Брехтом не сталкивались. Ах, да, там еще Миних положит небоевыми потерями сотню тысяч солдат русских. Так Миниха можно грохнуть, а войско послать на юг более подготовленным и с совершенно другими задачами. Нужен геноцид. Нужно ужас вселить во врагов и друзей. Выжженная земля нужна. Только людей не убивать, а в полон угонять и заселять ими пустующие земли в Сибири и Северном Казахстане. Кстати, Миниха нужно грохнуть сразу. Именно он арестует после смерти Берона и на 20 лет его в ссылку отправят. Там есть интересный нюанс, когда Елизавета совершит переворот дворцовый отправит Миниха в ссылку, а Берона в Ярославль из Сибири вернет, и они встретятся по дороге. Классно, наверное, поговорили. Сибирь? Чего кадрами разбрасываться? Нужно Миниха отправить губернаторам Камчатки. Когда еще Беринг туда доберется? Пусть Миних строит Петропавловск-Камчатский. Насчет Беринга тоже нужно подумать. Нормально экспедицию снарядить, чтоб под цинги не умирали, выдать им с собой несколько мешков чеснока. Вообще Брехт и без голубых крупинок прилично знал всякого про Беринга. Даже видел его. Но ну, не совсем его, мумию. Берона забальзамирует сын и поместит в семейную усыпальницу в Метаве. Брехт как-то в будущем был на экскурсии в Риге и их возили на автобусе в Елгаву. Так потом этот город будет называться. И в усыпальнице показывали некрополь герцогов Курлянских и рассказывали интересную историю про сам Некрополь и мумию Берона, а до кучи много чего и про самого Берона. Точных цифр Иван Яковлевич не запомнил и имен, но сама история и без них жуткая и интересная. Берон умер очень старым, за 80 лет было. В Метаве, где и завещал себя похоронить, что согласно его завещанию, сыны сделал. Тело тихо и без роскоши захоронили в подземелье Метавского дворца в родовой усыпальнице. Первоначально герцог покоился в деревянном гробу, но через 10 лет, когда скончалась супруга Берона, их сын Петр заказал родителям медные саркофаги. Он был лет на 10 старше жены Бенгины Готлебы. Тоже долгожительница получается. Сама усыпальница была устроена в цокольном этаже метавского дворца, построенного Растрелли, специально как парадная городская резиденция герцогов Курляндии и Семигалии. Сам реципиент и отправил Растрелли за казенный счет дворцы в Курляндии строить. Медный саркофаг Берона в длину почти 3 метра и опирается на 6 львиных фигур из позолоченной меди. На крышке гробницы – герб Курлянского герцогства, а в саркофаге находится дубовый гроб, обитый черным бархатом и украшенный бахромой из позолоченного серебра. Тело Берона было по приказу сына мумифицировано, что позже позволило показывать легендарного герцога посетителям гробницы. Забальзамированные останки Берона были облачены в бархатный коричневый кафтан французского покроя, На груди нашитая Андреевская звезда. Лицо мумии сохранилось отлично. Поврежден только нос, и то немного совсем. Кончик его, очевидно, оторван. Бархатный кафтан и исподнее платье от времени значительно потускнели и полиняли. Голову покрывает белый парик. Крючковатый нос придает его продолговатому лицу резкое истребиное выражение, сохранившееся и после смерти. Брехт, вспомнив экскурсию, даже хотел встать и в зеркало посмотреться. Передумал. Не все хорошо с зеркалами, да и не худое лицо сейчас. Не 80 лет Берону, а около 40. Вон пузо какое. Смешно. Перед этим попал в немца с орлиным носом и красавчика высокого. И теперь опять и немец, и высокий, и с орлиным носом. Специально ягудил выбирал. Гад. Дальше экскурсовод и рассказывает жуткую историю. Бывший регент Ивана Антоновича, хоть и ненадолго совсем, но все же бывшего императором Российской империи, и после смерти не нашел покоя. В 1919 году усыпальница пережила погром, устроенный коммунистами и солдатами. Существует свидетельство, что большевики расколотили все гробы, даже детские, выбросили оттуда все кости, из Берона и Якоба Кетлера и всячески глумились над трупами. на раздели, черепи у левой брови пробили отверстия, чтобы закрепить каску, надели им немецкие шлемы, вставили папиросы в рот, в руки всунули красные флаги. После освобождения метавы от большевиков гробница долго оставалась открытой. И только спустя месяц белые сложили опять все кости в гробы и замуровали гробницу. На экскурсии им потом показывали фотографию. Фотография старая и сохранилась плохо, но на ней можно разобрать. Высохшая кукла Берона стоит во весь рост у стены. На голове немецкая каска, в провале рта трубка, по бокам два хохочущих солдата. Когда красные жгли метаву, тело Берона валялось на обледеневшей земле перед пылавшим дворцом. Потом его подобрали и снова водворили в кладовую. Обидно, понимаешь. Нужно в этот раз написать Петру в завещании, чтобы похоронили в земле, как и положено. Еще лучше сожгли и захоронили только прах, пепел. Не хочется, чтобы даже над трупом издевались. Петру? А ведь и жена, и Петр с дочерью сейчас в соседней комнате, и им пора, как и ему, впрочем, собираться в Москву.